Глава 13 В комнату с круглым столом я влетела, опоздав на 5 минут. Поймала укоризненный взгляд босса и замела хвостом. «Простите, повсюду пробки». «Машина оборудована спецсигналами», — не замедлил напомнить шеф. «Это правда, но я очень не люблю распугивать толпу воем и кряканьем. Использую моргалку, мигалку, матюкалку только в случае экстренной необходимости». А сегодня я устала, отчаянно хочу спать, не жду ничего хорошего от предстоящего совещания, поэтому ляпнула. Собрание не космический спутник. Если стартует чуть позднее, с орбиты не сойдет. Неприлично сгонять простых водителей с полосы из-за простой беседы. Димон пнул меня под столом, мои ноги, переставшие было чесаться, незамедлительно засвербели. Я скорчила коробку рожу. Блохи заснули, Их погрузили в сон ошейники, намотанные на мои лапки. А хакер своим толчком разбудил паразитов, и они вцепились в меня с утроенной силой. Приходько сделал вид, что не услышал страстной речи подчиненной. «Начинайте. Таня, докладывай Ивану Сергеевичу». «Да, пожалуйста», — нервно попросил клиент. «Скажите что-нибудь хорошее. Вам удалось переубедить Любу?» «Боюсь, вас ждут не очень приятные новости», — осторожно произнесла я. «По моему мнению, любовь — психически нездоровый человек. Ей необходимо специальное лечение». Иван заморгал, а я весьма обстоятельно рассказала про историю с желудочной волчицей, дедом Назаром и про уверенность Любы в своей скорой смерти. Когда поток сведений иссяк, Добров начал стучать ладонью по столу и твердить. «Бред, бред». «Бред!» «Вы правы», — поспешил согласиться Приходько. «Поэтому мы и ведем речь о душевном дискомфорте вашей жены. Ей требуется помощь профессионала». «И возникает новый момент», — встрял Димон. «Кто затеял историю с проклятием? Кому понадобилось убивать невинных людей?» Иван Сергеевич отпрянул в сторону. «Убивать? Ну да», — кивнул Коробок. Мы в курсе, что Деда Назара наняла некая личность, установить ее пока не смогли. Старику заплатили за предсказание, он пообещал смерть членам археологической группы, причем даты кончины Галины Бутровой, Майи Матвиенко и Владимира Каминского пенсионер назвал точно. В случае любови число не было озвучено. Об уходе из жизни профессора он тоже сообщил в обсекаемой форме: Можно считать этот спектакль просто дурновкусием. Но две женщины и мужчина умерли. Назар тоже покойник. Мы имеем дело с хорошо спланированными убийствами. Вопрос. На кого открыт сезон охоты? Кто основной объект? Преступник хотел лишить жизни одного человека, а остальных убил, чтобы представить его смерть как последствие проклятия? Или ему нужно убрать всю компанию? На мой взгляд, Любу необходимо спрятать. Она в зоне риска вполне возможно что ваша жена следующая жертва и бутров в опасности напомнил приходько ему следует все рассказать алексей николаевич тяжело болен напомнила я скорее всего преступник не станет на него нападать подождет естественной кончины ученого люба сказала что ее начальник совсем плох у него онкология весьма агрессивного порядка практически не поддается лечению «Эй, вы себя слышите?» — закричал Иван. «Мне по барабану, почему и кого убили? Речь идет о жизни моей девочки». Любу отличает повышенная эмоциональность. Она может зарыдать при виде бродячей собаки, заплакать во время кинофильма. Я запретил ей смотреть новости. Где-нибудь катастрофа, жена за волокардин хватается. Ей свойственно то впадать в депрессию, то носиться со счастливой улыбкой. «Это смахивает на легкую форму биполярного расстройства», — бормотнул Димон. Иван Сергеевич осекся и уставился на коробка. Хакер поспешил дать объяснение. «Маниакально-депрессивный психоз характеризуется резкой сменой настроения больного. В маниакальной стадии он невероятно активен, практически не спит, не способен верно оценивать время, назначает на 1 час 8 встреч, фонтанирует идеями». Потом наступает депрессивная фаза, и человек ложится в постель, не имеет сил встать, говорит о самоубийстве. Две крайние точки, середины нет. Если Люба так себя ведет, ее надо срочно вести к психиатру. «Да плевать мне на то, как она выдрючивается!» — заорал Иван Сергеевич. «Надя умирает. Вы должны заставить ее мать сдать костный мозг. Чертова страна!» В ней необходимо получить согласие донора на изъятие трансплантата. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» «Привязать бабу к столу и действовать!» «Извините», — залепетала я, — «ваша жена неадекватна? Вдумайтесь!» «Она по идиотской причине отказывается спасти собственного ребенка. Это свидетельствует о душевном заболевании». «Мы очень вам сочувствуем», — ожил босс. Но у женщины с психическими отклонениями никто не возьмет костный мозг. Закон охраняет права человека с такими проблемами». «А Надя?» — прошептал Иван Сергеевич. «Как насчет ее прав? Девочка умрет, потому что у матери крыши съехала». «Вашей жене досталось много ударов судьбы», — сказала я. «Смерть сына, болезнь дочери. Вот она и сломалась». «И что делать?» Беспомощно спросил Добров. Мне стало его жаль. На него ведь тоже свалилось несчастье. А мы стараемся спасти его брак с Любой. Лжем тут про ее биполярное расстройство. Идем на поводу лгуньи Будем надеяться, что новое лекарство поможет. И надо активизировать поиски донора, не родственника, посоветовал Коробок. Я могу разместить информацию по всему интернету. Интернету протянул Иван Сергеевич и встал. «Ну, спасибо. Я пойду». «Вы куда?» — насторожился Приходько. Добров усмехнулся. «Уж не гулять по глобальной сети. Хотите знать, что я сделаю? Насрать мне на права Любы, плевать на ее сумасшествие. Заплачу докторам, пусть возьмут анализ у нее силой, привяжут бабу к операционному столу и заберут костный мозг. Потом я ее вылечу, «Найму психиатров, психологов, но завтра с утра с ней проведут все манипуляции. Я не могу смотреть, как умирает девочка. Пусть моя жена лишилась ума, значит, она станет первым сбрендившим донором». «Остановитесь», — испугалась я, — «так поступать запрещено». Добров злобно улыбнулся. «Да ну! И кто наложил запрет? Назови имя, фамилию». «Закон», — глупо ответила я. «Отлично!» кивнул Иван Сергеевич. «Нарушу его и не поморщусь. Я использовал все легальные возможности, даже к вам пришел. Результат ноль. Осталось только применить силу». «Ни в коем случае», затараторил Приходько. «Иван Сергеевич, не совершайте глупостей». Добров посмотрел на часы. «До свидания, господа. У моей дочери есть шанс выжить, и я не собираюсь его терять. Пока была надежда уговорить Любу, Я пытался решить дело мирным путем, но настала пора военных действий. Нельзя брать у Любы костный мозг! закричала я. Вдруг он не подойдет. Иван неожиданно сел. 99% что мать является донором, заявил он. Но есть вероятность неудачи! залепетала я. Вы совершите акт беззакония. Вполне возможно, нанесете необратимый ущерб здоровью жены. И всё зря. Добров схватил со стола шариковую ручку и сломал ее. «Нет. Анализ надо взять. Конечно, может случиться всякое. Но я чувствую, Люба подойдет. У меня нет к вам претензий. Вы старались как могли. Спасибо». Иван Сергеевич встал. «Не надо», — пискнула я. «Трансплантат от психиатрической больной — не лучший материал для пересадки». Попытался воздействовать на отца несчастной девочки Димон. «Ребята, вам меня не остановить», — уверенно сказал Иван. «Не стоит тратить время». Добров пошел к двери. «Надя не твоя дочь. Она от другого мужчины», — рявкнул Приходько. «Люба не спасет девочку. Она уже посещала лабораторию. Результат отрицательный». Мне показалось, что в офисе исчез воздух. Димон издал странный звук, то ли кашель, то ли сдавленное чихание. Иван Сергеевич медленно обернулся и уперся в шефа взглядом. «Что ты сказал?» Я откинулась на спинку стула. «Вот и все. Сейчас несчастный Иван узнает правду о супруге и тайну рождения Надюши. Навряд ли он в одну минуту разлюбит ребенка, которого воспитывал с пеленок и считал своим». Доброву станет совсем плохо, потому что он лишится семьи, веры в любовь и, очевидно, возненавидит всех женщин. Но почему Приходько не сдержался? Чеслов никогда бы так не поступил. «Что ты сказал?» — очень спокойно повторил Иван. Шеф беспомощно посмотрел на меня, Димон издавал нечленораздельные звуки. Иван вернулся к столу. «Объяснит кто-нибудь, что происходит?» Я сделала вдох-выдох и сказала. «Иван Сергеевич, есть очень плохая новость. Надежда вам не родная по крови. Биологическим отцом девочки является другой мужчина, хотя фактическим являетесь вы». Я говорила и говорила, отлично понимая, что все аргументы — лишь пустые слова, которые не принесут Ивану ни малейшего облегчения. Через 10 минут мой пыл стал угасать. «Пожалуйста, не затевайте скандала с Любой», — сказала я напоследок. «Ваша жена попала в сложные обстоятельства. Она любила человека, который воспользовался ее чувством. Бутров не стал разводиться с Галиной и...» «Он знает, что Надежда — его дочь», — перебил меня Добров. «Нет», — ответила я, — «Люба любит вас, и ей очень плохо, поверьте». «А мне хорошо», — усмехнулся Иван. «Лучше не бывает. Самый счастливый день в моей жизни. Ладно, пойду. Спасибо». «Простите», — прошептала я. «Не за что», — кивнул Добров. «Не ты профессора к моей жене привела». Их связь началась и закончилась до вашей свадьбы. Я попыталась хоть чуть-чуть обелить Любу, и ваша жена долго не подозревала, что Надя не от вас. Иван Сергеевич улыбнулся. А когда выяснила, то не призналась. Хорошо. «Хорошо?» — переспросил Приходько. Добров пошёл к двери. «Я не монстр. Мне надо обдумать ситуацию. Но перестать считать Надю своей дочерью я не могу. Буду бороться за девочку. Спасибо вам». «Пожалуйста», — ошараш она ответила я и не удержалась. «Только за что?» «Не потеряю времени на изъятие костного мозга у любови», — сказал Иван. «Для Нади счет идет на дни. И спасибо, что открыли правду. Даже самая горькая истина лучше сладкой лжи. До свидания». Иван Сергеевич неожиданно быстро улизнул из кабинета. Димон схватил ноутбук и молча последовал за клиентом. «Дал я маху», — огорченно сказал шеф. «Как ты считаешь?» «Следовало сдержаться», — честно ответила я. «Добров так себя повел! начал оправдываться босс. «Он меня просто вынудил». «Под пытками», — скривилась я. «Почему ты на меня злишься?» Вдруг сменил тему начальник. Я прикинулась дурочкой. «На работе нет места эмоциям. Ты раздаешь приказы, я их выполняю». «У нас не министерство со строго регламентированной иерархической лестницей», — обиженно сказал Приходько. «В бригаде дружеские отношения». «Тесный эмоциональный контакт может помешать выполнению заданий», — процитировала я служебную инструкцию. «Вас с Димоном водой не разлить», — вздохнул босс. «А меня вы словно за стеклянной стеной держите. Ты даже не открыла мой подарок». «Замечательный будильник», — совгала я. Можешь считать меня законченным идиотом, но я всегда знаю, когда человек лукавит. Печально продолжил Приходько. Ты никогда не признаешься, что даже не достала часы из коробки. Ладно, сдалась я. Забыла о сувенире. Сегодня непременно помещу его на тумбочку. Уже поздно. Снова переменил направление беседы босс. Давай поужинаем. Сейчас закажу пиццу, кивнула я. «Или ты предпочитаешь китайскую еду?» «Не в офисе», — тихо произнес шеф. «Посидим, как люди в кафе, выпьем по бокалу вина». Я обомлела. «Вот только этого мне не хватает. Нужно немедленно пресечь любые попытки шефа меня соблазнить. Но сначала надо уточнить его намерение. Следует ли это так понимать, что ты зовешь меня на свидание?» Приходько засмущался, словно восьмиклассник. «Никто из нас не связан с семейными узами. Мы имеем право на личное счастье». Открыто в конфронтацию с боссом вступать не хотелось, поэтому я нашла подходящий предлог для отказа. «Сам знаешь, любовные отношения внутри бригады не одобряются высшим руководством. Не стоит рисковать интересной работой и карьерой из-за мимолетного романа». Шеф обрадовался. «Если дело только в этом, то ты неправильно оцениваешь обстановку». «Совет директоров сквозь пальцы смотрит на тех, кто амурничает на службе. Они понимают, что сотрудники хотят любви, а с людьми не из системы определенно возникнут сложности. Если мы будем вместе и не станем демонстрировать свои отношения, то никаких репрессий не последует». «Предлагаешь тайную связь?» — улыбнулась я. «Нет», — возразил Приходько. «У меня серьезные намерения. Ты мне очень нравишься». Я была поражена. Я не бутон первой свежести, не похожа на мисс Мира, не обладаю ни стройной фигурой, ни смазливым личиком. Может, у приходька проблемы со зрением? Ему нужно купить очки с большими диоптриями. Я никогда не состоял в браке, смущенно сказал он, но семью создать хочу. В общем, ты права. Я зову тебя на свидание. И то, что я твой шеф, Не имеет ни малейшего значения. Рабочее время завершилось. Сейчас мы обычные мужчины и женщина. Члены бригады никогда не станут обычными мужчиной и женщиной, — парировала я. Ты это отлично знаешь. И определенно видел мое личное дело. Да, — согласился босс. Заочно знакомился с будущими подчиненными. Тогда ты в курсе, что я замужем. Сейчас в моем паспорте нет никаких штампов но в бумагах, которые тебе дали почитать, непременно есть запись. Татьяна Сергеева замужем за Аристархом Бабулькиным, псевдоним Гри, членом бригады. Это супруг привел меня на работу к Чеслову. «Гри на задании», — нехотя признал Приходько. Я прищурилась. «Предлагаешь мне изменить мужу, пока он отсутствует?» «Я люблю Гри. Лучше нам с тобой просто сохранить нормальные и дружеские отношения». «Гри будет отсутствовать долго», — промямлил Приходько. Достойный ответ нашелся сразу. «Я в душе пенелопа». «Ну, Одиссей-то во время путешествий и времени зря не терял», — буркнул шеф. «Не особенно он верность супруге сохранял». Я повернулась и пошла к двери. «Татьяна!» — окликнул Приходько. «Если речь пойдет о работе, я продолжу беседу». «Если ты опять запоешь про ресторан, уйду», — спокойно предупредила я. «Что будем делать со смертью археологов?» — слишком громко сказала Приходько, быстро чиркая ручкой по бумаге. «Вот, посмотри, тут мои соображения». Я удивилась, взяла протянутый листок и вздрогнула. «Кафе Щит в 22.00 могу найти инфу о грей.